Глава 24 Такой похвалы я еще не слышал от учителя, но не стоит обольщаться его словами. Уверен будет непросто. И сколько у меня будет времени? Задаю я самый важный вопрос. Феррон разводит руки, и от него прокатываются волны мощной энергии. У меня перехватывает дух от количества высвобожденной ки. Несмотря на достигнутый мной этап пути, даже сейчас я ощущаю себя букашкой перед призраком великого практика. Для него ничего не поменялось, а я еще так далек от его уровня. Само пространство искажается от силы учителя. Опустив руки, он прекращает дрожь. Здесь у тебя будет около месяца, но советую закончить быстрее, поддержание энергии в этом месте отнимает слишком много сил. «Так что ты мне уже должен», — вздыхает он, — «новую порцию духовных ядер. Не так я рассчитывал их потратить, но что не сделаешь ради достойного ученика, верно?» «Благодарю, учитель», — склоняюсь я перед ним в глубоком поклоне. «Уверен, ты не боишься, но немного растерян и не знаешь, с чего начать», — произносит ферон подходя к стене, олицетворяющей стихию воды. Стена состоит из лазурных потоков и ледяных глыб, возвышающихся колоннами. Мощные пульсации кии раскатываются от нее, реагируя на приближение учителя. «Начни с базового, с того, с чем ты уже знаком», — продолжает он. «Ты много путешествовал и многое повидал. Опыта у тебя хватит, главное, чтобы хватило упорства». «Вы же меня знаете, учитель», — отвечаю я, подходя следом за ним. И все же, Рен, будь очень осторожен, когда имеешь дело с первостихией. Сложно предсказать, что она может выкинуть. Произнеся эти слова, Феррон исчезает, как всегда, оставляя последнее слово за собой. Теперь все зависит только от меня. Ах да, чуть не забыл, вдруг снова звучит его голос, и помещение начинает меняться. Стены дрожат, и на участке, где царствует каменная стихия, появляется еще один проход. «Это твое место для отдыха и еды, чтобы ты не тратил драгоценное время, а оно тебе еще понадобится», — поясняет Ферон напоследок. «Я погружаюсь в стену воды и льда, позволяя стихии затянуть меня. Миг, и вокруг меня в темноту уходят переплетающиеся между собой каменные своды и арки, образуя запутанные коридоры и тоннели». Они ведут в огромные залы, где на дне мерцают россыпи крупных кристаллов, излучающих мягкое голубоватое сияние. Стены подводного лабиринта, то покрыты замысловатыми узорами из мха или шайников, то сплошь состоят из отполированного гладкого камня. Потоки воды проносятся по коридорам с огромной скоростью, увлекая за собой стайки разноцветных рыб и облака мелких пузырьков. Кое-где из расщелин вырываются горячие источники, создавая причудливую игру теней в клубах пара. Это место полно первозданной энергии и необузданной силы. Оказавшись здесь, сразу чувствую чудовищное давление, словно я угодил на морское дно. Чужеродная ки окутывает мое тело, и в ней ощущается неприкрытая враждебность. Позади мерцает прямоугольный провал, сквозь который каким-то образом не выливается ни капли. Сколько же чудес скрывает убежище Ферона! Двигаться поначалу удается с большим трудом. Проплыв немного вглубь, я вынужден вернуться обратно. Дыхания хватает всего на несколько минут, и мне приходится отступить. Выбравшись из воды, я стою весь мокрый и уже порядком измотанный. Как в воду глядел, когда подумал, что легко точно не будет. Проходит неделя, а я осваиваю только начало водного лабиринта. Чем глубже пробираюсь, тем сильнее давление и враждебнее становится ки, но это лишь поначалу. Чтобы находиться дольше под водой, я пробую использовать водоросли, как делал ранее, однако в лабиринте это непросто. Пока я не смог адаптироваться к стихийной ки, стоит мне применить технику, как любая созданная растительность тут же замерзает. Приходится адаптировать свое ки, медитируя прямо под водой. Когда мой поток энергии начинает переплетаться с источником водной стихии, мне, наконец, удается призвать водоросли. Благодаря технике оплетающего побега я могу дышать почти без ограничений, создавая подводную растительность на своем пути. Я направляю ки в призванные водоросли, заставляя их быстро разрастаться вокруг меня. Через свои листья они вбирают из воды удушливый газ, так его называют в «Мудреных книгах» и взамен выделяют чистый воздух, которым можно дышать. С их помощью я оказываюсь внутри живого пузыря, наполненного этим воздухом прямо посреди водных зарослей. Конечно, это не может длиться бесконечно. Мне нужно время от времени обновлять растения вокруг себя, чтобы хватало воздуха. Даже так, с помощью оплетающего побега, я могу пробыть под водой гораздо дольше и исследовать подводный лабиринт намного глубже, чем раньше. Впрочем, этого все еще мало. Я смог адаптировать свою стихию, но стоящая передо мной сейчас задача овладеть еще одной. К тому же мне не до конца понятно, как это место поможет создать новую технику. Ясно лишь одно, в глубине лабиринта таится мощный источник стихийной ки, и мне надо пробраться туда. Только сделать это оказывается непросто. Внутреннее устройство лабиринта постоянно меняется, вода замерзает и тает, создавая все новые препятствия. Однако, привыкнув к давлению и воздействию ки, я учусь ориентироваться по потокам, словно рыба. Я сам становлюсь частью этого течения и постепенно осваиваю его, направляя и изменяя под свои нужды. Я хорошо ощущаю места, где вода становится обжигающе холодной или, наоборот, комфортной и теплой. Спустя несколько дней старательных блужданий по лабиринту я наконец добираюсь до сердца лабиринта. Светящаяся голубым сфера словно зовет меня, испуская приятную и сильную энергию. Теперь она уже не ощущается враждебной. Коснувшись сферы, я чувствую, как в мои мысли врывается ворох образов, большинство из которых связаны с сектой водного дракона, где я видел множество мастеров и практиков водной стихии. Живительные потоки, исходящие от сферы, окутывают все мое тело. Я ощущаю, как стихия проникает под кожу, становясь моей частью. Или, вернее, будет сказать, она всегда ею была. Нужно было лишь сделать недостающий шаг. Вода – источник жизни. Так говорила матушка, и сейчас я стою у самой колыбели этой первой стихии». Перед глазами проносятся образы техник, сменяясь картинами природы. Время ускоряется, и я вижу чудотворный эффект влаги. Вот дождь выпадает на высохшую почву, увлажняя ее, и через некоторое время на поверхности пробивается густая трава. Время ускоряет свой бег еще сильнее. Спустя годы рядом с травой поднимаются кустарники, а их накрывает тень от кроны молодого дерева. Вода дает жизнь моей стихии, питает ее, усиливает ее, придает ей форму и смысл. Высвободив свою ки, я ощущаю, как окружающие мое тело потоки начинают слушаться меня. Медленно, но с каждым мгновением все быстрее. Направляя их мысленно, я приближаюсь к сфере. Оттуда вырываются небольшие ураганчики и охватывают меня. Отныне я поток, я часть водной стихии. Почти все время я провожу здесь, под водой. Так мне удается сильнее породниться с новой стихией. Создание полноценной техники продвигается медленнее, чем я предполагал, но время пролетает слишком быстро. Мне удается освоить общие принципы взаимодействия с водой, базовое управление потоками, изменение ее свойств, превращение жидкости в лед и создание различных форм от водяных хлыстов до массивных стен. Я учусь контролировать температуру и давление воды и использовать ее для защиты и нападения. По сути, это набор разрозненных навыков и умений, которые я могу интуитивно использовать в бою. Погружаясь в медитацию на дне подводного зала, я размышляю о природе своих новых способностей. За прошедший месяц я многому научился. Мои движения обрели точность и плавность, моя маяки беспрепятственно течет сквозь водную толщу, подчиняя ее моей воле. Я могу создавать мощные водовороты и ледяные копья, возводить прочные барьеры и стремительные потоки. Казалось бы, разве этого недостаточно? Разве не овладел я в должной мере водной стихией? Нет, недостаточно. Я чувствую, что мне чего-то не хватает. Все мои приемы при всей своей эффективности остаются лишь отдельными фрагментами, разрозненными кусочками мозаики. В них нет единства, нет целостности. Они не складываются в законченную картину, в то самое новое творение, о котором говорил Феррон. Полноценная животная техника подразумевает нечто большее. Это четко сформулированный и отточенный комплекс движений и приемов, объединенных общей концепцией и имеющий свое уникальное название. Такая техника обычно базируется на каком-то конкретном принципе или явлении, например, бурный поток, всесокрушающая волна или ледяная буря. Все элементы в технике скоординированы и дополняют друг друга, позволяя добиться максимальной эффективности. В памяти всплывают техники других мастеров, которые мне доводилось видеть или о которых я читал в древних свитках. Каждая из них не просто набор движений, но воплощение определенной идеи, квинтэссенция некоего «принципа». Рев лазурного дракона, море крови, пронзающие иглы. Даже в самих этих названиях кроется особая сила, особый смысл. Я начинаю понимать, что для создания собственной полноценной техники мало просто механически освоить все приемы. Нужно проникнуть в самую суть стихии, раскрыть ее глубинную природу и философию. Нужно найти тот образ, ту метафору, которая бы наиболее полно отражала мою связь с водной ки. И только тогда разрозненные кусочки мозаики сложатся в единое целое, только тогда родится моя уникальная техника. Можно сказать, что я пока использую общий язык водной стихии, а для создания собственной техники мне нужно из этих слов и фраз сложить законченное произведение со своим сюжетом, смыслом и моралью. Это требует не только практических навыков, но и творческого озарения, глубокого проникновения в суть стихии. Я чувствую, что уже близок к этой цели, мое новое понимание водной стихии, мое слияние с ней на интуитивном уровне. Все это необходимые ступени на пути к конечному прозрению. Мне нужно лишь сделать последний шаг, отыскать тот самый ключевой образ. Для Ферона это наверняка очевидно, вот почему он не спешит давать мне дальнейшие наставления. Видимо, наставник ждет от меня именно этого качественного скачка. Долгие часы я размышляю, глядя сквозь прозрачную толщу воды на пляшущие блики света на каменных сводах. Что же это будет? Бурный горный поток, сметающий все на своем пути? Бездонный океан, погребающий противников в своих пучинах? Или, может быть, исцеляющий дождь, несущий жизнь и обновление? Ответ скрывается где-то рядом, дразнит и ускользает. Я знаю, что обязательно найду его, и тогда моя техника обретет свое истинное имя и силу. Хотя мои навыки еще нельзя назвать совершенными, я чувствую, что обрел достаточную связь со стихией воды, чтобы уверенно применять ее в бою. Конечно, мне еще многому предстоит научиться, но для грядущих поединков этого должно хватить. На исходе месяца, когда я в очередной раз тренируюсь в подводном зале, рядом со мной появляется Феррон. «Рен, твое время почти вышло, тебе уже пора отправляться обратно», — произносит он. «Спасибо, учитель, за предоставленную возможность. Искренне благодарю я его. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы разобраться с нависшей угрозой». «Тогда отправляйся». Течение времени во всем убежище восстановлено, так что скоро уже наступит рассвет. В библиотеку я возвращаюсь с первыми лучами солнца, восстановив свою маскировку перед перемещением. Райдо я нахожу спящим прямо за столом, уткнувшись лицом в раскрытую книгу. Вокруг него громоздятся стопки фолиантов. Не уверен, что он успел толком подготовиться, но хотя бы ему удалось отдохнуть и не помереть от затаившегося в тенях демона. Уже удача. «Вскоре за нами приходит сержант Карт». «Ну что, новобранцы, готовы получить почетное звание гвардейцев?» Бодро спрашивает он. «Так точно!» — сонно отвечает Райдо и тут же зевает во весь рот. «Вижу, ты хорошо отдохнул», — усмехается сержант. «Надеюсь, на арене тебе это поможет». Затем он переводит взгляд на меня, и его брови удивленно ползут вверх. «Зена, а в тебе я чувствую сильные изменения. Что с тобой произошло за эту ночь?» Глубокая медитация действительно помогла мне, отвечаю я. Уверен, что теперь полностью восстановился от ран, нанесенных тенеплетами. Слыхал об этом, кивает карт, пока мы идем по одной из главных улиц. Ну да ладно, сейчас сам все увижу. Испытание проходит на городской арене, или вернее на том, что от нее осталось. Раньше здесь проводились разные соревнования и сражения практиков. Теперь она послужит нам для прохождения обряда посвящения в гвардейцы. Часть трибун разрушена, но само поле за ночь, пока мы были в библиотеке, привели в порядок практики стихии земли. На уцелевших скамьях собрались офицеры, сержанты и, конечно, новобранцы, но не только они. Несколько гвардейцев, включая Вана, тоже будут участвовать, стремясь получить сержантское звание. «Ну что, Зена, готов продемонстрировать свои водные техники?» — скалится Сейдер, подходя ко мне. «Жду не дождусь нашей встречи на арене». «Конечно, младший сержант», — равнодушно киваю я, — «если вас поставят против меня». «О, будь уверен, этот вопрос уже давно решен», — самодовольно заявляет он. «Ага», — встревает Ван, — «хочу увидеть хотя бы одну твою технику». Не удостаиваю его и взглядом, что вполне вяжется с репутацией покойного наследника. На ложе для знати поднимается Эйрин. «Итак, гвардейцы и новобранцы!» — зычно произносит он. «Сегодня, согласно древним традициям императорской гвардии, мы проведем обряд посвящения. Капитан указывает на нас и кратко напоминает правила. Новобранцам надо всего лишь продержаться против назначенных противников из сержантского состава. Как и грозился Сейдер, его поставили против меня. Сначала выступают другие ребята из отряда волкана, сражаясь с гвардейцами. Бои проходят в дружеской манере, поэтому обходится без серьезных травм. Райдо успешно проходит обряд, продемонстрировав свое мастерство в техниках земли. Будь осторожен, предупреждает он меня, когда подходит моя очередь. Сейдер слывет очень сильным практиком земляных техник. Он же из клана земной дрожи. Пока на арене наводят порядок перед новым поединком, я закрываю глаза и делаю несколько глубоких вдохов, концентрируясь на своей ки. Сила водной стихии, обретенная мной в святилище Ферона, пульсирует внутри, готовая вырваться наружу. Я чувствую небывалую уверенность в своих способностях, но в то же время не могу избавиться от легкого волнения. Слишком многое зависит от исхода этого боя, моя репутация, мое будущее в гвардии и, возможно, даже безопасность тайны моей личности. Я знаю, что Ван и его дружки будут внимательно следить за каждым моим движением, надеясь уличить в обмане, но я готов встретить этот вызов лицом к лицу. Десяток вдохов, и мы с Сейдром ступаем на площадку. Обменявшись рукопожатием, отходим друг от друга. «Напоминаю, это не настоящий бой», — говорит Эйрин, «так что проявите уважение к своему противнику». Мы оба киваем, и капитан взмахивает рукой, давая старт сражению. Я сразу высвобождаю и быстрыми жестами формирую на ладонях водяные сферы, попутно окрасив их багровым в цвета чужого для меня клана. «О, ну наконец-то!» — доносится довольный голос Вана с трибун. «Давай, Зена, покажи класс!» На удивление орет он это искренне, похоже, этой малой демонстрации ему хватило, чтобы наконец-то успокоиться. Его дружки тоже кричат, но в разнобой, поддерживая то меня, то Сейдра. Младший сержант, держась на расстоянии, начинает метать в меня каменные глыбы, прощупывая оборону. Я ловлю снаряды, создав массивные водяные стены, врезаясь в плотные потоки камни, либо вязнут в них, потеряв скорость. Либо пробиваются наружу, существенно замедлившись. В ответ я выпускаю водяные хлысты, что на лету меняют свою форму, извиваясь и разветвляясь, словно щупальца морского чудовища. Сейдер защищается, выставляя каменные барьеры и создавая на арене грубое подобие лабиринта. Как же мне это знакомо. Мои снаряды с хлюпающим звуком врезаются в преграды, обвиваются вокруг них и дробят на части. Я двигаюсь по арене в стремительном танце, оставляя за собой шлейф водяных потоков, которые собираются в причудливые фигуры, то вздымаются прозрачной стеной, то закручиваются вихрями, то застывают острыми ледяными кристаллами. Зрители на трибунах, воодушевившись, свистят и топают ногами. Аура Сейдра вдруг пропадает, опустившись ниже уровня арены. Ушел под землю. Я не остаюсь на месте, перемещаюсь шагом пылающего солнца. Сержант выныривает, пытаясь атаковать, но не поспевает за моей скоростью. По его нахмуренным бровям и скривившимся губам видно, что он недоволен ходом боя. Одним взмахом рук оппонент поднимает по всей арене каменные глыбы и швыряет их в меня. Встречаю их стремительными взмахами багровых переливчатых жгутов. Не столько блокируя, сколько легонько отклоняя снаряды, как и пристало переменчивой водной стихии. Сейдер выныривает рядом со мной, и десяток острых каменных пик смыкается вокруг, загоняя меня в ловушку. Однако в тот же миг я окружаю сержанта водным пузырем, на внутренних стенках которого формируются сотни мелких морозных шипов. «Думаешь, меня это напугает?» — кричит он сквозь шум воды. Камни противника смыкаются, но не поспевают за шагом пылающего солнца. Мимолетные усилия и ледяные шипы выстреливают в младшего сержанта. В последний момент он успевает покрыть тело защитой, похожей на технику крепче камня. Мелкие лезвия врезаются в его кожу, оставляя неглубокие царапины. Впрочем, на этом я не намерен останавливаться. Пузырь начинает заполняться водой, колеблясь и пульсируя. Оппонент делает рывок, пытаясь пробиться сквозь свою темницу, но тщетно. Стенка упруга поддается и отбрасывает его назад, а вода уже доходит ему до груди. «Сдавайтесь, младший сержант!» – предлагаю я. «Это всего лишь обряд посвящения. Подумаешь, проиграли новобранцу!» «Не задирай нос, щенок!» – рычит он в ответ. Сейдер вливает поистине колоссальное количество духовной энергии в новую технику, и острые каменные клыки смыкаются вокруг его водяной тюрьмы, но тут раздается громкий голос Эйрина. «Достаточно!» Зена прошел испытание. «Младший сержант, убийственные техники. Приберегите для трупоедов, а не рекрутов. Вам все ясно?» Противник сконфуженно кивает. «Я ослабляю хватку своей техники, освобождая мокрого, как котенок Сейдра. Он бросает на меня угрюмый многообещающий взгляд и едва заметно проводит пальцем по горлу. Что ж, ему так хочется, продолжим разговор в другой раз и в другой обстановке». Дальше идут попытки гвардейцев заслужить сержантское звание. Ван свою проваливает, проиграв нашему сержанту Карду. В этот момент на ложу к командиру торопливо поднимается посыльный и что-то ему докладывает на ухо. Выслушав, тот рявкает, прерывая очередной поединок. «Стоп!» Только что прибыло срочное послание от самого императора. «Он собирает армию для сражения с демонами». Огромная орда этих тварей движется к границам империи. Они перешли в активное наступление.